Действие было сильное, ошеломляющее. Невежие постановили, и целое общество опять по невежеству последовало безрассудным постановлением. Тут, с одной стороны, сильный упор вследствие оскорбления разных чувств. Все мы были невежды, отцы наши были невежды. Сильное оскорбление вызывает вопрос, так ли, и заставляет решать его отрицательно. С другой стороны, И те, которые подчинились авторитету обличителей, признали свое невежество и невежество отцов своих. Через это признание не получили вдруг средств освободиться от своего невежества. И кроме указанного греческими патриархами на другие постановления, того же сто глава продолжали смотреть по-прежнему, продолжали смотреть на несущественное, как на существенное, продолжали освещать то, что вовсе не требовало освещения. Преследуя одних за двуперстное сложение, преследовали других за бродобритие, за постригание волос, за такие елинские, блуднические, гнусные обычаи. Отлучали от церкви, отлучали тех, которые имели общение с бродобритцами. Мы видели, что в 1655 году патриарх Никон отвечал Вологодскому духовенству на вопрос о православных белорусах, что если они «обливаны», то надобно их крестить снова. В 11 лет взгляд не мог перемениться. Но вопрос поднялся извне. На соборе 1667 года два патриарха, Александрийский и Антиохийский, решили, что и латин перекрещивать не следует. Им представили на вид противоположное решение собора при патриархе Филарете 1621 года. Патриархи не могли отозваться о царском деле, как отозвались о митрополите Макарии, и оговорились, если кто станет негодовать, зачем уничтожено постановление собора, бывшего при святом патриархии Филарете, то пусть не соблазняется и ведает, что и в древние времена один собор исправлял решение другого. Но для некоторых соблазн был страшный. В короткое время разрушены были постановления прежних соборов, и один из них — Древнейший обвинен в невежестве и неразумии. Авторитету нанесен был сильный удар. Почва заколебалась под ногами. Думая удержаться от падения, одни обеими руками схватились за старые, за старые авторитеты, другие, допустившие движение, остановились на опасной полудороге между двух огней, соединившей православие с бородою и длинными волосами. Правительство гражданское думая ратовать за древнее благочестие, подала им руку. Патриарх Иаким говорил впоследствии, что гнусный обычай бордобрития во дни царя Алексея Михайловича был всесовершенно искоренен. Действительно, мы знаем, например, что князь Кольцов-Масальский написан был из тряпчих по жилетскому списку за то, что у себя волосы подрезал. Но эти внешние средства могли ли помочь в то время, когда новые учителя, новые авторитеты, требующие признания и подчинения, являлись не в виде только православных, греческих и западнорусских монахов. Нудящие потребности государства были в таких науках, искусствах и ремеслах, которым не могли научить монахи. волю неволе нужно было обратиться к иноземным и иноверным учителям, которые и нахлынули, и, разумеется, с требованиями признания своего превосходства. Превосходство было признано. Важные лица наверху постоянно толковали, что в чужих землях не так делается, как у нас, и лучше нашего. Но как скоро превосходство иностранца было признано, как скоро явилось ученическое отношение русского человека к иностранцу, то необходимо, Начиналось подражание, и подражание это по естественному ходу дел начиналось с внешнего. Русский человек брил бороду, подстригал волосы, за это его писали из тряпчих по жилетскому списку. Он преклонялся перед силой, но действие силы не могло уже получить оправдание в его глазах и потому сильно раздражало. Он хорошо знал вследствие подчинения чему авторитету правительства гражданское писало его из тряпчих в жильцы но разве этот авторитет не был поколеблен разве обличения не произвели своего действия не осветили того что прежде в темноте было не видно а тут целая толпа новых обличителей разумеется с сильно пущенным в ход словом невежества с могущественными побуждениями к обличению потому что столкновение между старыми и новыми учителями последовало. Взаимная ненависть разгорелась. Не молчал иностранец пред человеком, который не признавал в нем образа и подобия Божия, который внушал, что надобно выжить вредного пришельца. И пришелец позволял себе не одни обличения и насмешки. До нас дошла любопытная, челобитная, коломничий на майора Цея с товарищами которые чинили им обиды и налоги великие, в торгах всяких товар сграбили, людей по улицам били и грабили. Ночью после барабанного боя с солдатами по улицам ходили, попов хватали, били и увечили, отводили к майору на двор, запирали в подклеть и мучили для своей бездельной корысти. Посадским людям в воскресенье в церковь ходить нельзя было.